Глава 11. Пробуждение силы. Все мои дни теперь походили один на другой. Утром князь приносил свежую еду, воду, чистую одежду и исчезал, перебросившись со мной лишь парой слов. Я усердно практиковалась целыми днями, и что-то даже начинало получаться. Сбить столбы, разумеется, не удавалось, но я научилась направлять силу в их сторону, пока удары выходили слабенькими. Но это уже невероятная победа над собой. Не хотелось этого признавать, но, возможно, князь оказался прав. В тишине, на природе, без чьего-либо давления стало легче вызывать магию по собственному желанию. Также я практиковалась зажигать руны, и, вероятно, Рина Первая осталась бы мною довольна. Однажды после дождя мне удалось заморозить Иссы и целую лужу на террасе, чем я безмерно гордилась. Пока сходила ледяная корка, я бегала вокруг и не могла нарадоваться. Теперь у меня было много времени поразмыслить над последними событиями. Рагон как будто освободил меня. Озвучив мои страхи, он лишил их власти надо мной. Страхи и неуверенности не пропали совсем бесследно, но теперь я поняла их природу и осознала, как они сковывают меня. Я подсознательно блокировала силу. Привычка, сложившаяся ещё в детстве, чем дольше удавалось прятать свою магию, тем реже наведывались маги с ритуалами сдерживания. И теперь даже в школе маленькая девочка во мне всё ещё боялась проявить себя, боялась, что осудят, накажут, что отец узнает и снова разочаруется. Очень хотелось спросить князя про отца. Его слова о том, что отец был огорчен моим решением не приглашать его на свадьбу, засели паразитами в голове. Но каждое утро Рагонг уходил столь стремительно, что я не успевала набраться смелости произнести вопрос вслух. Иногда казалось, что князь просто сбегает от меня или от себя. В перерывах между тренировками я копалась в земле, пересаживала цветы, пропалывала заросшие клумбы и всячески игнорировала орла, который, как приклеенный, следовал за мной. По вечерам усаживалась около камина, наливала себе ароматного чая и читала учебники. Толстенная книга по истории магии иногда захватывала настолько, что приходило в себя я только к середине ночи. Ещё одно приятное обстоятельство вой волков прекратился. Не знаю, что Рогонк сделал, но единственные ночные звуки за окном теперь это уханье сов и звук крыльев пролетавшего над домом орла. Как ни странно, одиночество не слишком беспокоило, и я даже наслаждалась этим временем. Первый раз в жизни предоставленная сама себе Солнце давно село, уступая место ночной красавице луне. Как обычно, я сидела с книгой, доедая уже остывший ужин. Дочитала главу и намеревалась пойти спать, когда услышала характерный звук открывающегося портала на улице. Удивившись, что Рагонг решил изменить себе и появиться ночью, я закуталась в плед и вышла на террасу. Зябко поеживаясь, глазами искала портал. На полянке появилось его мутное пятнышко, расширявшееся непривычно медленно, будто с трудом разрывая пространство. Я оглянулась на орла, который неподвижно сидел, вглядываясь в темноту леса и никак не реагировал на происходящее, и все же неприятный хладок побежал по спине. Связан он был не с прохладой ночи. Портал открылся примерно наполовину и замер. Его стенка рябила серебряной мутью, и кто бы ни стоял с другой стороны, выходить он не спешил. «А вот и драгоценная Амидера», — раздался сиплый с присвистом женский голос. В мутной рябе портала угадывался женский силуэт, Рассмотреть лицо женщины было невозможно, но глаза, даже сквозь пелену портала, виднелись светившиеся кроваво-красным цветом зрачки. Обращаясь ко мне, незнакомка подняла руку, и та на мгновение вышла за границу портала. Этого хватило, чтобы успеть рассмотреть длинные и худые пальцы с черными ногтями. Я кинулась к орлу и остановилась как вкопанная, понимая, почему он не реагирует. Орел был заморожен и походил на застывшее каменное изваяние. Твой любимый дракон к ней придёт на помощь. Он не услышит тебя. Сегодня молодка княжна в лесу совершенно одна, пропела как загробную песенку, шипящий голос и добавил: "Ты ещё такая слабенькая. Мы незамедлительно должны это исправить, согласна?" Меня била мелкая дрожь, я попятилась к двери хижины. В этот момент незваный гость я махнул рукой, и из портала Кубрым вывалились две тени. Умирая от страха, я пристально вглядывалась во тьму, пытаясь рассмотреть их. Пятясь, избивая все на своем пути, я вошла в дом, отчаянно пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в темноте, с одной только надеждой, что кем бы ни были эти тени, надеюсь, они не смогут последовать за мной в дом, но они смогли. То, что я увидела в неровном свете горящего в камине огня, привело меня в такой ужас, что я оцепенела. Два жутких существа, держась за стены, медленно пролезали в дверной проем. узкие головы вместо носа щель широкая безгубая пасть которой они мерзко клацали всё тело покрывали встроены росты выглядело это так будто им содрали кожу и натыкали шипов твари шаркали ногами и принюхивались они были или слепы или плохо видели но выяснять этого мне не хотелось как можно тише я отступала к задней двери оказавшись снова на улице с другой стороны дома бросилась бежать меня вела паника я бежала в лес не разбирая дороги падала, цепляясь за коряги, тут же вскакивала и снова бежала. Упав в очередной раз и покатившись с пригорка, оцарапала ладони и коленки. А вот и первая кровь. Теперь наши друзья найдут тебя быстрее. Позади меня засветился знакомый портал с серебряной рябьё. Беги, дорогуша, беги, насмехалась невидимка. Меня окружал ночной мрак леса. Где спрятаться, я не знала. Куда бежать, когда не видно ни зги. Слабый и блёклый свет испускал только портал невидимки. Я забралась на пригорок, с которого недавно скатилась, остановилась и прислушалась. Долго ждать не пришлось. Сначала послышалось мерзкое клацанье зубов, а вскоре я увидела их. Чудовища, отталкиваясь от стволов деревьев, неуминуемо приближались огромными прыжками. От страха и паники путались мысли: что делать? Принять свой конец? Сдаться? Всё равно бежать некуда. Но что-то внутри меня вопило, угрожало и заставляло сражаться. Почему-то вспомнился Рагонг. Живо представила, как он склоняется над моей оторванной головой, отделенной от туловища, после того, как эти твари мною отужинают. И я больше никогда его не увижу, не почувствую запах его кожи, тепло его ладоней. Осознание этого отрезвило от милого панику и растерянность. «Так не пойдет, я не сдамся так просто». Посмотрев под ноги, дрожащими руками подняла какую-то палку и вцепилась в нее, как в последний шанс на жизнь. Первая тварь прыгнула на меня сразу. Я успела с размаху огреть её дубиной, которая разломилась пополам от удара. Чудовище попятилось и потеряло равновесие. На голове у него появилась вмятина. Похоже, их тело мягкое, словно незащищённой кожей, но повреждение нисколько его не беспокоило. Из сумрака выползла вторая тварь. Пытаясь опередить друг друга, они прыгнули почти одновременно, выставив вперёд руки. Я ударила по ним магией с такой силой, что от отдачи упала на спину. Монстр, который был ближе, разорвало на куски, и меня окатило противной смоленистой жижей из его внутренностей. В другом случае меня бы вывернуло, но сейчас не до этого. Страх не давал расслабиться. Вторая тварь отлетела назад и впечаталась в ствол дерева. «Ну вот. Один ноль в твою пользу, малютка. Минус один горгон». С притворной радостью раздалось за спиной из портала. Не раздумывая, я вскочила и побежала обратно к дому. Удаляться в лес было бы самоубийством. Плюс внутри все еще тлела надежда, что орел послал сигнал тревоги. От страха и усталости ноги слушались плохо. Руки тряслись. Этот удар был слишком сильным для меня. Тело не привыкло к такой нагрузке и теперь распадалось на куски, теряя скорость и координацию. Я пуста. Магии больше нет. Так много потратила на первую тварь, что дальше защищаться не смогу. Ветки хлистали по лицу, но я, ничего не замечая, неслась к хижине. На поляне перед домом меня нагнало второе чудовище. В прыжке оно сбило меня с ног. Я кубарем полетела на землю и рассекла себе лоб и скулу. Поляна озарилась сиянием портала, скрывавшим женщину. Я даже не успела подняться, когда тварь снова прыгнула на меня, прижав своим весом к земле. Один ее шип пробил мне плечо. Второй правую руку. Я вздрогнула от боли. «Кажется, все, малютка, твое время истекло», с досадой прошептал змейный голос невидимки. Я металась под тварь, не замечая боль в теле от того, что её шипы прорезают рану глубже, пытаясь не смотреть на пасть чудища, у своего лица лихорадочно шарила рукой в надежде хоть что-то нащупать для обороны. Пасть опасно клацнула и приблизилась к моему горлу. В испуге цеплялась за последнюю соломинку. Всем нутром я взывала к своей магии, и произошло что-то необъяснимое. Я почувствовала свой сосуд мага, резерв, о котором толдычила тарая, и то, что я увидела в нём, меня поразило. Он был полным и бездонным. Впервые в жизни я чувствовала всю силу, что была во мне. В памяти сам собой вспыхнул набор рун: перевёрнутая Тейнас, смотрящая вниз стрела Хагалас и Исоулу, руна, похожая на молнию. Боевое заклинание с красивым названием "Душа пепла", которое я выучила на уроки защиты арканников. И я ударила с такой мощью, что предыдущий удар в лесу показался детской забавой. Вся поляна озарилась синей вспышкой моей силы. Тварь, сидевшая на мне, просто сгорела от магического удара, превратившись в пепел. Взрывная волна от магии докатилась до хижины и задела застывшего на перилах Орла, от чего он упал и разбился вдребезги на сотни осколков. Ха-ха, вот умница, раздался каркающий смех из портала, ужитающего в темноте. В этом мгновении на поляне появились новые порталы. Первым я увидел Рагонга, за ним Келдрика. Маги сориентировались молниеносно, посылая шквал заклинаний в закрывающиеся портал гости. Но кроме издевательского женского смеха, который прокатился по поляне, от портала уже ничего не осталось. Он закрылся. Драгонг подскочил ко мне. Я всё ещё лежала на земле и всматривалась невидищим взглядом туда, где только что исчез портал невидимки. Князь что-то говорил, но я не могла разобрать, приходя в себя от шока. Он ощупал моё тело, разорвал одежду, добираясь до ран истелил моё пробитое почти насквозь плечо. Рядом присел Элдрик и принялся помогать, накладывая заклинание, чтобы вылечить мою повреждённую руку. "Я сам клянусь, подними всех, найдите того, кто это сделал". От заклинаний князя плоть срасталась, раны затягивались и боль уходила. "Она ушла", прошептала я. "Я их убила". "Кого ты убила?" оглядываясь, переспросил Телепат. Я пыталась прийти в себя. Меня всё ещё трясло от осознания, как близка я была к смерти, но хлынувшая в меня магия Рагонга понемногу проясняла разум. "Ты обещал", я осуждающе смотрела на князя, который ещё искал порезы и раны на моём теле. "Ты говорил, что тут безопасно". Мне никто не ответил. "Я в порядке". Начала лихорадочно отбиваться от его рук. Мне совершенно не хотелось, чтобы кто-то или что-то дотрагивалось до моего тела. Непроизвольно вспомнилась тварь, только что сидевшая на мне. Захотелось убраться с этой поляны как можно дальше. Уже открыла рот, чтобы попросить создать для меня портал, но передумала. Снова, заглянув в свой резерв, почувствовала, что моя сила послушно ждет. Поднялась на ноги, придерживая мои мужчинами, и по памяти начала зажигать руны заклинания, которые множество раз на моих глазах использовали князь и Келдрик. Райдо, Эйвас, перевёрнутая Урус, Дагас, перевёрнутая Отал и последняя Ер. Я сама открыла свой первый портал. Кожай чувствую изумление обоих мужчин, но ни один из них ничего не сказал. Рагонк хотел, чтобы я научилась пользоваться своей магией. Вот, пожалуйста. Теперь так остро ощущался источник моей силы, сосут внутри, словно из глины, был готов подчиниться мне, принять любую нужную форму. Почти шагнув в портал, я остановилась, вспомнив важную деталь. Чуть не забыла, Усмехаясь, я обернулась к Рогонгу и Келдрику и, зачерпнув побольше магии, повела рукой в сторону трех столбов на окраине поляны. От этого их с корнем вырвало из земли, и только тогда я ушла. Перенестись в свою комнату, как мне того хотелось, не удалось. Видимо, защита имения не пустила на свою территорию. Поэтому из портала я вышла к кованым вратам, из которых стальными пручьями переплеталось название. Бьенкурт. Из своих порталов, продолжая хранить молчание, вышли князь и его советник. Из темноты к нам тут же бросились оборотни, охрана имения, поняла я. Узнав нас, они поспешили открыть ворота. Дальше началась неразбериха. Рагон к Килдрику отдавали приказы, то тут, то там вспыхивали порталы. Маги и оборотни наспех вооружались, и их перебрасывали в хижину, которую я только что оставила в надежде никогда больше туда не возвращаться. Весь этот хаос меня не волновал. Прихрамывая, я плелась через аллею к дому, чувствуя на себе тяжелый взгляд князя. Войдя через парадный вход, перепугала служанок. Представляю, как сейчас выгляжу: растрёпанная, всё лицо в крови, изодранная одежда, перепачканная чёрной кровью твари. Уже на лестнице меня нагнал Рагонг. "Амидера, стой, я не вылечился от твоей раны, надо позвать Велада". Я проигнорировала его и прямо поднималась к себе. Он не отставал, следуя позади. Его даже не остановила дверь в мои покои, куда он ни разу раньше не заходил. На ходу я принялась стaскивать с себя одежду. Мне было плевать, что рядом стоит князь. Амидера попытался он ещё раз. Ответом ему послужила захлопнувшаяся перед его носом дверь в купальню. Князь зарычал и громко крикнул: "Тиральдо!" Но зайти за мной не посмел. Тиральдо, разбуженная посреди ночи, нашла меня в купели. Я просто сидела в воде. Грязная одежда валялась вокруг. Не говоря ни слова и ни о чём не спрашивая, за что я была ей благодарна, Женщина помогла мне вымыться. Затем старательно обработала густой мазью все порезы, до которых не успел добраться рогонг. Расчесала мои волосы, принесла теплый чай, в который с лихвой добавили какое-то магическое успокоительное. Я почти залпом осушила чашку с напитком. За все это время никто не решился нас побеспокоить. Я понимала, что от меня ждут рассказы о произошедшем, да и сама хотела узнать, что задрянь чуть не убила меня сегодня ночью. Вернувшись с легким ужином в мою спальню, Тиральда покачала головой с улыбкой и сказала Извините, ваше высочество, но не уверена, что смогу долго сдерживать собравшиеся за вашей дверью войска под предводительством нашего князя. Вам придётся к ним выйти. Передай, пожалуйста, что сейчас я оденусь и приду. За дверью меня ожидал незнакомый мужчина средних лет, высокий, черноволосый здоровяк с цепким взглядом. Оборочень, сразу поняла я. Это сер Вольфган, представила мужчина Тиральда. Князь распорядился вас охранять. Он проводит Рагонг, Келдрик и Велат ждали меня в библиотеке. Келдрик нетерпеливо ходил по комнате. Рагонг стоял около окна и хмуро пялился в него. И только Дворф спокойно сидел в большом кресле. Из-за своего маленького роста он был почти незаметен в нем. Увидев меня, Велат покачал головой в своей привычной манере, соскочил с кресла и направился ко мне. Но я вежливо остановила его жестом. После того, как на тебе посидит противнейшая тварюга, не хочется, чтобы еще кто-то дотрагивался. Даже во благо. В этот раз Дворф не стал настаивать и вернулся в кресло. Рагонг кнахмурился ещё больше. "Разреши посмотреть твои воспоминания", мягко попросил Телепат. Я кивнула и села в кресло напротив фивелада. Килдрик с Рагонгом подошли ближе. "Что надо делать?" "Просто рассказывай всё, что помнишь. Старайся вспоминать детали, даже самые незначительные", ответил Телепат. Почувствовав небольшое давление в голове и не противись ему, я принялась рассказывать всё, что помню. С каждой новой подробностью мужчины смотрели всё тревожнее. Чувствуя в своей голове присутствие телепата, я старательно пыталась припомнить всё. Келдрик транслировал мои воспоминания остальным. Изменил я только слова: "Твой любимый рагонг не придёт на помощь", на "Твой милый рагонг не придёт на помощь", посчитав, что это никак не отразится на сути дела. Мне потребовался перерыв перед тем, как решилась воссоздать в своей памяти монстров. Меня не торопили. Когда же я показала их Келдрику, а он остальным, впервые увидела, как Рагонг с трудом сдерживает эмоции. Его глаза чернели, и он то и дело взъерошивал волосы нервным движением. Но самым большим потрясением для них стала новость о том, что голос из портала назвал этих чудищ. Закончив свой рассказ, я спросила, «Кто такие Гаргоны?» Никто не спешил отвечать. Дворф и Телепату ставились на Рагонга и ждали его решения. Он тоже медлил, но в итоге произнес, «Велот, расскажи о Медере, что знаешь». Дворф напряжённо помассировал переносицу, видимо, пытаясь понять, с чего начать. Никто из ныне живущих никогда не видел гаргон. Они из того же измерения, что и демоны, и всё, что мы о них знаем это древние байки. Когда был открыт портал в мир демонов, помимо них сюда хлынул поток тварей из их мира. Все они давным-давно уничтожены. Не назови их тот, кто натравил гаргон на тебя, мы бы даже не поняли, что это за нечисть. Кто-то открыл новый портал? С изумлением спросил я первое, что пришло в голову. Нет, нет. Отрицательно замахал головой Велот. Этого не может быть. Из твоих воспоминаний непонятно, настоящие ли это горгоны или созданы им магией, но я склоняюсь к тому, что это создание искусного некромага. Опытный боевой маг смог бы определить их природу, и если это творение некромага, убить их не так сложно. Велот, конечно, прав. В сложившихся обстоятельствах мне было совершенно всё равно, живые они или мёртвые двойники. Да и определять я этого не умела. Но даже если это дело рук некромага, возникает вопрос, продолжил дворф. Откуда они взяли останки горгона? Для оживления требуется плоть или хотя бы кости, которые сейчас найти просто невозможно. Вы знаете, кто скрывался за порталом? спросила я у князя, впервые посмотрев ему в глаза. Его плечи оставались напряжёнными, губы плотно сжатыми. Даже не знаю, что потрясло меня больше: ужасная история, рассказанная Веладом, или неукротимый гнев драгонга, заключённый в одном единственном слове. Узнаю. Ещё некоторое время они по очереди задавали вопросы. Я пыталась отвечать как можно подробнее, но желание поскорее забыть всё произошедшее лишь усиливалось. Заметив мою усталость и решив, что можно заканчивать, Рагонк взолся проводить меня. Он не остановился ни у угла коридора, ведущего в мои комнаты, ни даже у клад двери, проходя за мной в мою спальню. Снял свой камзол, по-хозяйски кинул его на стол и сел в мягкое кресло около моей кровати. Некоторое время он молчал, а я застыв посредине комнаты, пыталась понять, зачем он здесь. Присядь, пожалуйста, князь Кивком указал на край кровати напротив. Я послушно села и вопросительно посмотрела на него. Чтобы незаметно проникнуть через поставленную мной защиту, нужно очень постараться, задумчиво сказал Рагонг. Поверь, Оставляя тебя в лесу, я позаботился, чтобы ни одна мышь не проскользнула без моего ведома. Сейчас над нашим имением Келдрик с Велодом поставили дополнительную защиту, но сложившаяся ситуация очень меня беспокоит. «Думаете, это не последнее нападение?» «Кто знает?» — уклончиво ответил князь, скорее, чтобы меня успокоить. «Я хочу поговорить с тобой о том, как ты избавилась от Гаргон. Решил, что лучше обсудить это наедине». Я уже начала догадываться, о чем он меня сейчас спросит. «Твоя магия, ты почувствовала свой сосуд?» «Да», — тихо ответила. «Покажешь?» Я засомневалась. Снова пускать его в свою голову не очень-то хотелось. Князь спокойно ждал моего ответа. Он не настаивал, хотя, уверенно, мое разрешение ему, в общем-то, не требовалось. Кивнула. В тот же самый миг почувствовала его присутствие в своей голове, как до этого чувствовала Келдрика. Когда в прошлый раз Рагонг бессовестно читал мои мысли, такого четкого ощущения не было. Но теперь, стоило мне осознать, принять свой сосуд, я сильнее ощущала не только свою магию, но и чужую. Чувствительнее. Закрыв глаза, притронулась к своему сосуду силы, ощутила всю мощь моей магии, которая сейчас находилась в полном спокойствии, лениво плескаясь волнами глубоко внутри. Удивительно, как легко теперь было сдерживать её. Это больше не требовало никаких усилий, и её немного опьяняло осознание того, что можно пустить её в ход в любой момент, когда захочу. Я знала, Рагонка ощущает сейчас то же самое. Мои чувства теперь стали его. Князь тяжело выдохнул. Давящее ощущение его присутствия в моей голове пропало. Когда ты научишься использовать всю магию, которой владеешь, никакие горгоны страшны тебе не будут, задумчиво сказал он, поднимаясь с кресла и подходя к окну. Всем видом он старался скрыть беспокойство, но мы оба молчали. Князь что-то обдумывал, а я пыталась понять, было ли то, что он сейчас сказал, комплиментом, но если так, почему тревожно на душе? Хотела бы я знать, о чём он сейчас думает. Разглядывая его широкую спину и плечи, я заметила выглядывавший из-под воротника фрагмент рисунка на шее. Не знаю, что он означал, но магические рисунки на теле магов было дело обычным. Вдруг вспомнила про его Вулпина. «Я убила твоего орла?» — князь повернулся, улыбаясь. «Нет, его невозможно убить. Как только он разбился, то вернулся ко мне, и я понял. Что-то произошло. То есть все, что мне нужно было сделать — разбить твоего орла?» Эта неожиданная новость заставила почувствовать себя бестолковой. «Как глупо, что я не догадалась». Глупо было оставлять тебя одну без возможности защититься. Он посмотрел на мою щеку, где красовалась глубокая царапина. "Точно не хочешь позвать Велада. Я уже понял, что таким образом ты меня наказываешь, но это лишнее, не зачем мучиться". Тут я поняла глупость своего поведения. Нарочно не дала исцелить все последствия нападения, чтобы они мозолили глаза, вызывая в нём чувство вины. Сложно иметь отношения с мужчиной, который читает меня как открытую книгу и все мои действия интерпретирует лучше, чем я сама. Это сознание от закусила губу, чтобы не ляпнуть что-то, о чём потом пожалею. Не хочешь звать Велада? Давай я сам, осторожно спросил он. Я поднялась и подошла ближе. Он аккуратно поднёс ладонь к моей щеке. Чуствовалось покалывающее тепло его пальцев и магии. Ты читаешь мысли, как телепат, лечишь мои раны, как целитель. Как это возможно, если ты арканник? Не убирай ладони, князь ответил. Мой резерв силы позволяет использовать магию неродной стихии. Для меня это сложнее, чем арканная магия, требует больших затрат силы и быстрее истощает. На мгновение его ладонь прижалась к моей щеке, но, к сожалению, он поспешно убрал руку. Переодевайся, сила же спать. Я останусь с тобой. Я не маленькая, не надо со мной сидеть. А вот чего мне точно не хотелось, так это жалости. Но ну и его присутствие в моей спальне рядом с кроватью немного нервировало. Видимо, эту нерешительность князь тоже уловил и добавил «Я тебя не трону, только помогу быстро заснуть без кошмаров». По интонации стало ясно, что спорить бесполезно. Он не уйдет. Вернулась я довольно быстро и юркнула под одеяло. Князь ждал, сидя в кресле рядом с кроватью, а затем посмотрел на лампу и затушил ее взглядом. Стоило темноте поглотить комнату, на меня накатил страх. Почудилось, что я опять стою на пригорке, всматриваясь в дремучий лес в ожидании тварей, вытянув руку, зажгла лампу обратно. «Пусть лучше горит». Князь Понимающий к Ивне прошептал что-то. Сверкнули руны. Заклинание сна подействовало сразу. Последнее, что помню, его тёмные глаза встретились с моими. На мгновение по телу пробежала приятная истома, наверное, от его заклинания. Или нет?